Глава 29. Прорыв. Серебристый фургон со смертником внутри превратился в огненный бутон. Евгения видела, словно на замедленной съемке, как огненный шар охватил полицейский броневик. Что-то темное, кусок подорвавшегося автомобиля промелькнуло перед глазами и с чудовищной силой врезалось в капот желтого такси, приподняв передние колеса и отбросив в машину настоящий сзади грузовик. Левадова в эти мгновения не осознавала происходящего. Мир загрохотал, вздыбился и подкинул автомобиль. Девушку толкнуло вперед на раскрывшуюся подушку безопасности. И время вдруг обрело прежний ход. Вместе с падением передней части автомобиля на асфальт. Евгения жадно хватала ртом воздух. Несколько ударов сердца, она задыхалась. Казалось, воздух не может проникнуть в легкие, И это испугало до почти панического состояния. Если бы не подушка безопасности, что мешала двигаться, девушка забилась бы на кресле в настоящей истерике. А подушка вдруг лопнула. Дмитрий проткнул ее ножом, как пару секунд назад поступил со своей. Цела перекошенная физиономия Дмитрия была страшна. Левая бровь разбита, и с нее вдоль глаза вниз по скуле стекала кровь. Пригнись. Он не просил. Таксист, как куклу, согнул девушку, прижимая ее лицо к собственным коленям. Женька не успела даже сообразить, что и как Дмитрий сделал с ней. «Не разгибайся, стреляют!» Только сейчас до нее дошло, что слышит доселе непонятные звуки. «Стрельба! Это стреляют, и плотность огня нарастает!» Грохнул взрыв. Потом еще и еще, но в такси больше ничего не прилетало. Девушка схватилась за голову, захотелось зажмуриться, однако не смогла. Она уставилась на Дмитрия, пилась в него взглядом, интуитивно чувствуя... «Что от него зависит ее спасение?» Таксист вдавил ногу в педаль газа. Машина дернулась, заревела мотором и вместо рывка заскрежетала железом по асфальту. Кусок серебристого фургона смял левое крыло и выбил колесо под ним вместе с элементами ходовой части. Все, что получилось выжить из желтого автомобиля, это оторваться на три метра от кабины грузовика, развернувшись к ней боком. Дальше стоп. Двигатель заклинило. «Давай!» заорал Дмитрий. «Из машины». Женькина дверь распахнулась, и девушка выскочила наружу. «Бежать некуда! Такси в центре настоящего боя!» Левадова присела на корточки и пододвинулась к задней двери автомобиля. В Евгении проснулось какое-то непонятное, звериное чутье на опасность. Оно не позволяло выпрямиться и метнуться куда-нибудь. Только здесь, между кабиной бескапотного грузовика и желтым такси, еще относительно безопасно». Вокруг стрельба и взрывы, взрывы, взрывы. Подняв голову, Женька увидела, как мимо такси с белым реактивным хвостом в сторону полиции пролетели две ракеты, а затем вновь два взрыва. Из распахнутой передней двери вывалился Дмитрий. Оглянувшись, водитель толкнул дверцу назад, чтобы устроиться удобней, облокотившись на нее. Дмитрий сжимал в руке пистолет. Раньше Евгения поглядывала на его оружие, как на что-то чужое, холодное и опасное. А теперь пистолет казался почти безобидным в масштабе разыгравшегося боя. В такси ударили пули. Женя сидела, прижавшись спиной к правой задней дверце. Она будто чувствует каждую пулю, влетавшую в автомашину. Девушка похолодела, представив, что по ним пройдется крупнокалиберный пулемет. Он прошьет такси насквозь, а вместе с автомобилем – ее и Дмитрия. «Что нам делать?» – закричала Женька. Сквозь грохот боя слышно, Дмитрия было плохо. «Ждать. Уже послал сигнал, что... здесь». Рядом прогремел взрыв. Земля покачнулась. Такси накрыло осколками и каменной крошкой. «Мамочка! Мамочка!» Девушка не понимала, что зовет кого-то, не слышала себя. Она думала, что если выживет, то выйдет отсюда посидевший. Ей и Дмитрию пока везло. Они еще живы, но очутились прямо меж двух стреляющих друг в друга сторон. «Настоящая война!» «Какой это теракт? Какой это теракт?» Женька не замечала, что мысли вырвались из нее истерическим криком. Она вцепилась в Дмитрия и трясла его, а сама прилипла взглядом к лобовому стеклу грузовика. Пробитому. В трещинах, в крови и мозгах. Водителю и пассажиру внутри, ехавшей за такси машины, не повезло. Дмитрий с трудом оторвал от себя Левадову, для чего пришлось даже положить пистолет на асфальт. Девушка, потеряв контроль над собой, попыталась вскочить, а когда он схватив за руки резко осадил Евгению, та принялась вырываться, чтобы накинуться уже на помеху в лице не отпускавшего ее мужчины. Ох, у Льва искры посыпались из глаз. Дмитрий хлестал ее по щекам, и неожиданная боль вытеснила из головы ослепивший и оглушивший, обративший Женьку почти в безумную страх. Хватит! Новый удар по горящей щеке. Да хватит же! Занесенная ладонь замерла над девушкой. «Прекратите! Я в порядке! Отпустила!» «Извините, но иначе было нельзя!» «Понимаю!» Левадова против воли схватилась за горящие щеки. «Простите!» Бросил Дмитрий. Он вновь держал в руке пистолет, вертя головой то вправо, то влево. Стрельба у выезда из сектора для рабов вдруг стала реже. И можно было говорить с сидящим рядом таксистом, не переходя на крик. Женька обрадовалась. Она подумала, что кошмар, творящийся вокруг, проходит, и они с Дмитрием выжили. Но взглянула на таксиста и внутри похолодела. Лицо водителя вновь перекосило. Он сжимал пистолет у правого плеча, готовый открыть огонь в любую секунду. «Сейчас на прорыв пойдут. Либо им крышка. Их время уходит. Держитесь!» Евгения всхлипнула, заскулила, сгорая от стыда за свою слабость, но ничего не могла с собой поделать. Мимо в сторону полиции пролетела новая ракета с реактивным хвостом. Девушка заметила странный взгляд, который Дмитрий кинул вслед снаряду. Не было в нем страха или ненависти. Наоборот, таксист процедил что-то злое сквозь зубы, когда полиция, наконец, ответила крупнокалиберным пулеметом. Женька прижала ладони к ушам, чтобы хоть как-то укрыться от боя. Польба велась сейчас из всех стволов. Случайные пули вновь ударяли в такси. И это вели огонь полицейские. Девушка запаниковала. Страх толкал вскочить, замахать руками и закричать, чтобы полиция не стреляла в желтый автомобиль. Но подняться значило умереть. Женька обхватила себя руками, будто поймала, как бы удерживая от безумного поступка. Она первая увидела террориста. Человек в облегченной темно синей броне с перечеркнутым красной краской нагрудным полицейским значком выпрыгнул из ниоткуда. Он хотел укрыться за желтым автомобилем у заднего колеса. Не думая, вскинул крупнокалиберный автомат, чтобы выстрелить в двух неизвестных. Но Дмитрий среагировал раньше. Прежде чем тот открыл огонь, две пистолетные пули пробили опущенный визор. а, -а, -а, -а Женька не смогла сдержать крика. Мертвец выронил автомат и рухнул лицом в асфальт в шаге от девушки. Левада колотило. Миг назад смерть подкралась совсем близко. и не окажись рядом Дмитрия, быть бы беде». Евгения обернулась к нему, чтобы сказать что-нибудь, поблагодарить за спасение, но не успела. Новый взрыв теперь за грузовиком оглушил девушку. В ушах зазвенело. Она заморгала и обнаружила, что к капоту такси выскочил еще один террорист в полицейской экзоброне. Он выстрелил в спину Дмитрию, который дернулся к Женьке после нового взрыва, чтобы прикрыть собой. Террорист перевел автомат на неё, замешкался на секунду, видя перед собой безоружную, и получил в грудь очередь из крупного калибра, отбросившего за грузовик. Смертельно раненый Дмитрий опустил голову и сползал к Женьке. За его спиной под дверцей автомобиля тянулся кровавый след. «Дмитрий!» – взвизгнула до смерти напуганная девушка. «Дмитрий!» Женька подлезла к умирающему. схватила обеими руками под голову, подняла к себе лицо. Взгляд таксиста уже уплывал. — Ну, пожалуйста! — у Левадовой потекли слезы. — Не умирай! На несколько мгновений взор Дмитрия прояснился. Он посмотрел на девушку и произнес. — Свои же! Глупо! — говорил Дмитрий с огромным трудом. Как казалось, что-то лишенное смысла. — Авангард. если против, найди! красный. Дмитрий дернулся, из его рта пошла кровь. Жизнь погасла в глазах. Перепуганная Евгения отпрянула, отпуская голову убитого, и она безвольно, словно у трепичной куклы, упала на грудь. Дмитрий был мертв. Женька запищала вновь, схватила Дмитрия, подняла его голову, искала в застывших глазах хоть что-нибудь живое и не находила. Размазывая по лицу слезы руками, испачканными в крови Дмитрия, опустилась подле него. За спиной щиты за расстрелянного такси, его мертвый водитель сидит слева, его голова упала на плечо девушки. Девушка не пыталась отодвинуться. Пусть. Это немногое, что она могла сделать ради Дмитрия, который погиб, защищая ее. Прогулка в 211-й окончилась кошмаром и смертью. Чужого, в общем-то, человека, о котором Евгения не знала ровным счетом ничего два часа назад. но случившееся потрясло ее. Она никогда не видела смерти. Никто не умирал на руках Евгении. Дмитрий отдал жизнь, потому что Левадова захотела экскурсию. Он умер из-за нее, незнакомки, о существовании которой тоже не знал. Погиб, прикрывая ту, с кем уже бы расстался, не начни террористы бой, у выезда из сектора для рабов. Выходит, погиб зря, потому что Евгения для Дмитрия это никто. По-прежнему страшно и одновременно безразлично. Когда умрет сейчас или спустя несколько минут, она была уверена, что погибнет. невозможно выжить в этом кошмаре. Жаль только не увидит больше родителей и Андрею не поможет. Евгения потерялась во времени и происходящем. Только слышала шум боя и иногда глядела на мертвого Дмитрия. Глупость, но хотелось чудо, чтобы оказалось, что Дмитрий только ранен, что он не умер, чтобы их нашли и отвезли Дмитрия в больницу, чтобы спасли его. Вокруг взрывы и стрельба, да еще, если поднять взор, жуткое окровавленное стекло грузовика и две другие смерти за ним. Левадова ни за что не посмотрит наверх, ни за что. Здесь выжившая. Что? Кто это? Перед Женькой на колени опустилась молодая женщина в одежде оранжевого цвета. Над сердцем у нее пришит белый круг с красным крестом. Врач? Но почему? «Как она может быть здесь, когда вокруг маленькая война?» «Этот мертв. Левадова перевела взгляд на второго медика, мужчину, тоже не в летах. Он подошел с другой стороны, незаметно для Левадовой, — осматривал Дмитрия. «Гражданка», — констатировала первый врач. «Что, информационная система?» «Уже», — ответила женщина, — «подключилась». Левадова переводила взгляд с одного медика на другого. «Вы не понимаете?» выдала она здесь опасно стреляют террористы убили дмитрия ну ну почему пригнитесь же ранений нет лишь мелкие ушибы царапины в рубашке родилась у нее шок женька оттолкнула от себя руку врача который коснулся ее плеча вы не слышите меня слезы вдруг вновь потекли по щекам левадовой опасно спокойно мужчина присел рядом и все же прикоснулся к плечу все уже кончилось тише «Все кончилось», — говорил медик приятным, умиротворяющим голосом. Женщина достала что-то из поставленной рядом сумки. «Помоги мне», — сказала она. Мужчина осторожно отстранил от Женьки убитого. «Он», — прошептала Левадова, — «все хорошо». Доктор чуть отодвинул спину девушки от автомобиля и снял серый пиджак. «Дмитрий, может, еще жив?» Левадова встрепенулась и замотала головой, вновь глядя на медиков, — То на женщину, то на мужчину. Не могу закатать рукав. Так рви. Послышался треск разрываемой ткани. Что с ней делают? Какая разница? Левадова все сильнее погружалась в безразличие. Она становилась совершенно безвольной. Дайте руку. Вот так. Больно не будет. К правому предплечью прикоснулось что-то холодное. Какая-то металлическая трубка. Левадова почувствовала укол. И в самом деле совсем не больно, хоть и чувствовала, как игла входит под кожу. Потом ощущение легкого зуда, скорее даже приятного. Девушка широко раскрыла глаза. Вздохнула глубоко. Слезы больше не льются. Сознание немного прояснилось, хотя из шокового состояния она не вышла. Однако смогла понять, что стрельбы и взрывов больше нет. Она слышит голоса, встревоженные, но без надрыва. присущего горячки боя. Мимо проехал автомобиль. «Не стреляют», – растерянно произнесла Левадова. «Все закончилось», – повторил мужчина-медик. Евгения перевела взгляд на прислоненного к такси Дмитрия. Ему уже закрыли глаза, и это было очень важно для Левадовой. Как хорошо, что Дмитрию закрыли глаза. Почему же она сама не сделала этого раньше? Девушка смотрела на убитого. Губы ее задрожали. Она вскрикнула и тут же закрыла рот рукой. Отвернулась, чтобы не расплакаться. «Дмитрий мертв. Мертв. Мертв!» «Вы можете идти?» Женька кивнула и затем еще. Закивала часто-часто, словно хотела, чтобы одна и та же мысль о погибшем из-за нее Дмитрии выпала из головы, чтобы исчезла, перестав ее мучить. «Помоги ей!» Медик вывел девушку из-за такси, И вместе они направились к белому автомобилю с красным крестом внутри круга. Шли по дороге, усеянной мелкими камнями и асфальтовой крошкой. Ближе к атакованному посту дорога напоминала разбомблённое шоссе. Вся в ямах от взрывов ракет, выпущенных террористами из переносных комплексов. Стены домов посечены пулями и осколками, окна разбиты, а впереди тела. Погибшие полицейские, которые не допустили прорыва из сектора. Раненых совсем немного. Им сейчас оказывали помощь. Лева 2 оглянулась. Сзади еще страшнее. Тоже тела в экзокостюмах. Это были террористы. Но не только. Среди темно-синих неподвижных фигур были и гражданские. Некоторые еще живы. Но на ногах из тех, кто случайно оказался заложниками прорыва, нет никого. Очень много людей из различных служб. В основном полиция, вооружённые до зубов стрелки в темно синей их заброне и офицеры в обычной форме, но все при пистолетах. Много врачей в оранжевых костюмах скорой помощи. Пожарные. Сразу несколько расчетов тушили подорванные бронемобили. Террористы недостатка в выстрелах против техники не испытывали. Медик довел Женьку до автомобиля скорой помощи. «Увозите». Полный реабилитационный курс. Деньги на счету у нее есть. Майор Владимир Воронцов расстегнул пуговицу под воротником армейского кителя. Дышать стало трудно. Он работал с документами в своем кабинете на базе 10-го отдельного десантно-штурмового полка, когда получил информацию о масштабной попытке прорыва из района для рабов в 211-м секторе Красноярска. Не его компетенция, это дело полиции. Однако в эпицентре необыкновенно крупной атаки террористов оказалась Евгения Левадова. Объект эксперимента, который Воронцов по-прежнему продолжал курировать. И его бывшая собственность, в постели с которой провел несколько ночей. Нет, она больше его не интересует. Воронцов сломал карандаш, который крутил в руках все время, что читал в инфопроекции доклад о самом настоящем бое полиции с рабами. Владимир выругался. Он давно говорил отцу, что пора вычистить 211-й. Сначала кварталы с бандитами, а потом прошерстить каждый угол сектора для рабов. Если требуется привлечь армию, значит, нужно ее задействовать. Но что-то мешает. Кто-то помогает террористам. Кто-то давно снабжает их оружием, связью и прочим. Владимир вновь процедил несколько крепких слов. «Не ладно что-то в датском королевстве», – пробормотал он. И это еще туда же. Что ее понесло в 211-й? Плевать он хотел на декарку. Воронцов со злостью отбросил поломанный карандаш. Но она очень важна. Совет директоров больше не дает добро на изъятие объектов из прошлого, а отец полностью самоустранился. В комиссии при Совете директоров требуют полной информации о текущем моменте эксперимента и говорят, что нужно время. Какое время? Она уже гражданка. Нет чип демонстрирует стопроцентное вживление. Чего еще надо? Гражданство дикарки дало свободу. Слежка за Левадовой невозможна. Владимир боялся, что профессор Мартынов не сможет уговорить дикарку на продолжение сотрудничества, но все получилось. Зато чуть не угробила себя. Владимир зарычал еще что-нибудь, что можно сломать. Спокойно. Нужно успокоиться, а потом запросить данные от медиков. Он должен знать о состоянии дикарки.